Выбирая путь. Путешествие – это поездка или передвижение пешком, обычно далеко от своего постоянного места пребывания. Слова Режегова. Столь сухое, безэмоциональное описание никак не подходило под восприятие путешествий Ясминой. Для нее это был порыв, стремление, новые города и страны, иная культура и понимание жизни, люди, ощущения, знания, эмоции – Путешествие неотвратимо затягивало в центрифугу событий, меняло изнутри, сочетало несочетаемое, поднимало над обыденностью, расширяя границы мышления. Эмоциональная трансформация после некоторых поездок была сопоставима с маленькой смертью. Несмина использовала любую возможность выйти за рамки привычного. Сейчас она собирала чемодан, что-то негромко напивая под нос. Уже сегодня ее ждало путешествие в солнечную Армению. Древний хлебосольный Ереван щедро открывал двери перед участниками мастермайнда. Ясмина отправлялась на очередное бизнес-обучение. Пожалуй, учиться она любила так же сильно, как и путешествовать. Возможность совместить приятное и полезное окрыляла, будоражила, заставляла глаза сиять особым светом. В это время жизнь в загородном доме, арендованном Ясминой на период летних каникул, била ключом. В дни, когда Никита мог позволить себе не ехать в офис, они сляли и изучали окрестности, катаясь на велосипедах. Уезжали далеко-далеко, вдыхали запах трав, купались в прозрачных озерах, лакомились свежеиспеченными булочками с ароматом яблок и корицы. Из комнаты Арсения то и дело доносились звуки электрогитары. Соло из песни «Deep Purple» «Smoke on the Water» было любимым в репертуаре юного металлиста. Домашние уже успели с этим смириться. Рожденный 13 числа мальчик был склонен к резкости и риску, легко приспосабливался к окружающей обстановке и ненавидел однообразие. Кристина, посчитавшая цифры Арсения, настойчиво рекомендовала Есмине пустить его энергию в мирное русло. В городе мальчик занимался самбо, посещал кружок по робототехнике и уроки гитары. Летом, свободный от школы и секций, он бросил все силы на занятия музыкой. Домашние поощряли упорство Арсения и уходили из дома в сад, туда, где тишина и запах рос. Упивающиеся свободой Шимми и Босик, собака дочери, абсолютно не реагировали на громкие звуки. Не жалея лап, дни напролет носились друг за другом, чтобы потом, завалившись на мягкий диван, задремать на пару минут и со свежими силами броситься навстречу новым подвигам. Ясмина спустилась на первый этаж и вышла на веранду. Теплый ветер на волне всеобщего игривого настроения мягко врезался в спину и трепал не на лицо волосы. Женщина зажмурила глаза, вдохнула свежий воздух с ароматом цветов и счастья и широко, открыто улыбнулась. В этот миг она была преисполнена благодарности прошлому и будущему, взлетам и падениям, людям, которые всегда поддерживали, и тем, кто привнес в жизнь изменения пусть даже через боль. Аккумулируя скорби и радости, победы и поражения, она стала самой собой, сильной, счастливой, управляющей своим настоящим. Прохладный, полный людей аэропорт. Несмина прошла регистрацию и ожидала своего рейса, уютно устроившись в зале бизнес-класса. Полчаса, пара чашек чая и объявление о посадке на рейс. Когда самолет белым уверенным альбатросом взмыл в небеса, Время замедлилось. Закатная Москва, утопающая в полупрозрачных перьях облаков, была великолепна. Несмина попрощалась со столицей, отклонилась на сиденье и прикрыла глаза. Поймав с самого утра настроение, она вспоминала о людях и событиях с точки зрения принятия и признательности. Даже о тех, что изначально вызывали злость, обиду и непонимание. «Лёш, посмотри, пожалуйста, за кашей на плите, я в душ». Молодая женщина пыталась смыть с себя усталость и раздражение. Ирина уже пятый год безвылазно находилась в декрете. Первый сын был долгожданным и запланированным. О своей второй беременности женщина начала подозревать через полтора года после первых родов. Слабость, апатия, перепады настроения и возросший аппетит подтолкнули ее к покупке теста. Две полоски, перечеркнув планы, подарили ей Вовку, смешного пухлощокого крепыша, с неимоверно громким голосом и отсутствием желания спать по ночам. Ирина, не зная как, пережила двойной декрет и, наконец, готовилась выйти на работу. Женщина развела детей по садикам и отправилась в отдел кадров. До беременности Ирина Григорьянц проработала на Почте России 17 лет и сумела подняться с должности простого оператора до начальника отделения, мечтая шагнуть еще выше. В аппарат управления. Каково же было ее удивление, когда, придя в отдел кадров, Ирина узнала, что ее сократили. Как? Почему? Осознавало ли руководство, что это незаконно? Когда ее собирались об этом уведомить? Так мечтавшая о выходе на работу женщина рвала и метала, но всюду натыкалась на бюрократические отписки и безразличия. Не встретив в семье должного сочувствия... «Ирну, что ты расстраиваешься? Ты же не в «Газпроме» работала», — говорил муж. Женщина впала в уныние. Через несколько месяцев, листая социальные сети, Ирина наткнулась на приглашение принять участие в недельном реалити по программе управления реальностью «Мак». Не испытывая особого энтузиазма, ответила согласием, оплатила символическую сумму и вновь окунулась в омут будней. Стиральная машинка закончила стирку и оповещала об этом весь дом. Борщ выкипел из кастрюли, залив полплиты. Через час нужно было выезжать за мальчишками. Следующее утро было точь-в-точь, точь, как предыдущее. Завтрак, сборы мужа на работу, сыновей в детские сады, автобус, недовольные лица горожан. «Эх, хорошо бы хоть мальчишек перевели в один сад», — грустно выдохнула Ирина Анатольевна. Придя домой, разулась и окинула взглядом со стороны свою жизнь. Да, у нее был муж и дети. Им было где жить и что есть. Садики, готовка, уборка, тому погладь, этому принеси. Карантины в саду, помощь родителям на даче, быт и еще раз быт. За всем этим Ирина уже не могла рассмотреть себя. В правом верхнем углу телефона загорелся значок самолетика. Наверное, опять сменку в сад принести забыли. Вводя пин-код, решила женщина. Зайдя в Телеграм, обнаружила приглашение на реалити и ссылку на зум-конференцию. А почему бы и нет? Ирина перешла по ссылке. Конференция только началась. Эффектная брюнетка с аккуратной укладкой и минимумом макияжа рассказывала о возможностях, разработанной ею программы управления реальностью МАК. Задача реалити – показать, насколько сильны наши мысли и желания. За эту неделю мы в ускоренном режиме определим для себя цель, проработаем зажимы и страхи, рассмотрим наикратчайшие пути ее достижения. Нам предстоит четыре встречи и финальный созвон – Семь участников, семь целей, семь дней на их достижение. На следующий день состоялась онлайн-встреча Ирины с Ясминой, со сооснователем школы трансформации реальности «Ясный взгляд», бизнес-коучем, наставником с огромным количеством поклонников и положительных отзывов. У женщины была ночь на то, чтобы познакомиться с биографией своей собеседницы. Осознав, что Есмина действительно может ей помочь, Ирина была настроена решительно. «Здравствуйте». Низким приятным голосом произнесла Исмина. «Давайте знакомиться». Ирина, как на духу, выложила перед новой знакомой всю свою жизнь. Рассказала про работу на почте, замужество и детей, обидное сокращение и отсутствие дальнейшего ориентира. Поведала, что хотела работать в аппарате управления Почты России, но, видимо, не судьба. Исмина уточнила, устроилась ли Ирина на другую работу. «Нет, пока сижу дома. У меня была цель получить место в аппарате, и я шла к ней достаточно долго. После внезапного увольнения как-то растерялась и, если честно, даже не знаю, с чего начать». Женщина пожала плечами. «Хорошо», — внимательно слушая собеседницу, ответила Ясмина. «Ты все еще хочешь там работать? Чего ты вообще ждешь от этой работы?» — задавала она наводящие вопросы. «Я знаю свое дело. Я посвятила ему всю сознательную жизнь» а в аппарате еще и зарплата хорошая», не задумываясь, ответила Ирина. «То есть тебе нужны деньги?» «Конечно», рассмеялась женщина. «Кому же они не нужны?» «Давай представим, что у тебя есть некая внушительная сумма. На что ты ее потратишь?» М -м, наверное, куплю машину». «А ты осознаешь, что уже полгода могла работать и откладывать деньги на машину?» Есмина, обескуражив вопросом собеседницу, внимательно наблюдала за ее реакцией. «Ну, конечно, ага», — недоверчиво хмурила брови женщина. «Думаю, вся моя зарплата уходила бы на нужды семьи». «А муж?» — уточнила Ясмина. «Что муж?» — Ирина вопросительно посмотрела в монитор. «Ну, муж же вас обеспечивает сейчас. С чего ты взяла, что когда начнешь зарабатывать, то он перестанет это делать? И вообще, ты говорила ему о своем намерении купить машину?» «Нет», — потупилась Ирина. «Почему?» «Потому что ипотека, двое детей, постоянные ОРВИ в межсезонье, надо всех вести на море, я заранее знаю ответ. А ты попробуй». Ирина противилась, но пообещала наставнику хотя бы попытаться. Женщины расстались через пару часов. Ясмину ждали другие участники реалити. Ирину — серьезный разговор с мужем. Вечером, накрывая на стол, женщина как бы, между прочим, уточнила у супруга. Лёш, а если бы я работала и копила себе на машину?» «Как бы ты к этому отнесся, «Если ты действительно хочешь машину, то положительно. Думаю, я бы даже мог тебе добавлять с квартальных премий». «Ты серьезно? Женщина, вмиг покраснев, спряталась за дверью холодильника. «Ир, ну а почему нет?» Обернулся к ней супруг. «Тебе давно пора сесть за руль. Права уже шесть лет валяются на полке. А так бы мальчишек по садам и секциям развозила. Мать твоя постоянно кого-то просит отвезти ее на дачу. Я считаю, что машина — очень даже хороший выход». Через два дня Ирина поделилась услышанным с Ясминой. На ее лице читались радость и удивление. Сейчас она уже не понимала, с чего вдруг решила, что муж не поддержит ее в намерении купить автомобиль, ведь он всегда прислушивался к ней и стремился помочь. Откуда взялось такое в корне неверное убеждение? Но еще большим сюрпризом было поступившее на следующий день после начала реалити приглашение на собеседование в аппарат Почты России». «Вот это да! Ну и что, ты сходила?» Совершенно искренне интересовалась Есмина. «Сходила», — загадочно улыбаясь, ответила женщина. «Мне предложили именно ту должность, на которую я рассчитывала. Зарплата по сравнению с предыдущим местом работы тоже впечатляет». «Так ты согласилась?» Есмина застыла в ожидании ответа. «Нет», — неожиданно громко произнесла Ирина. «А что случилось? Ты же так мечтала получить это место. Решила отыграться?» «Передумала». Женщина огорошила есмину ответом. Когда менеджер по подбору персонала описал мне круг обязанностей, я осознала, что перееду жить на работу. Гнуть спину по 8 часов в день, как ломовая лошадь, я не согласна. Поэтому и отказалась. Теперь планирую найти работу на удаленке. Все равно за детьми, кроме меня, смотреть некому. Еще записалась к вам в школу на курс по нумерологии. Я и раньше этим интересовалась. Даже книги какие-то читала. Вот решила вернуться к истокам. «Очень за тебя рада. Кристина и правда мастер своего дела. Уверена, что у тебя все получится». Женщины расстались где-то на полгода. Есмину, как всегда, кружило в водовороте событий. Обучение, путешествия, запуски программ, наставничество. Она не сразу сориентировалась, когда помощник сообщил ей о том, что некая Ирина просится в команду школы. Но, услышав про Почту России, Есмина поняла, о ком речь, и назначила ей онлайн-встречу. «Здравствуйте». «Уверенно говорила приятная молодая женщина. Есмина, я три месяца назад закончила курс по нумерологии и уже зарабатываю на этом неплохие деньги. Хотела бы попробовать себя в качестве трекера в вашей команде. Кристина сказала, что вы совместно занимаетесь подбором персонала, и поэтому я здесь». «Здравствуй». Есмина была искренне рада произошедшим в жизни Ирины переменам». «Ты думаешь, у тебя получится? Зачем тебе вообще это надо?» Она всегда была прямолинейна и задавала вопросы в лоб». Порой это шокировало собеседника. Но не в случае Ирины. «Думаю, да. Я хочу расти дальше и понимаю, что на этом поприще могу преуспеть». Без ложной скромности ответила женщина. Осеклась и поправила себя. «Во всяком случае, я бы хотела попробовать». не понравились ее настрой и настойчивость. В процессе разговора женщина вспомнила ту самую Ирину шесть месяцев назад. Потухший взгляд, нервозность, пробивающаяся седина. Ирина изменилась до неузнаваемости. Ясмина понимала, что ученикам школы может быть полезен опыт человека, побывавшего по обе стороны процесса. «Хорошо», — постукивая пальцами по столу, согласилась соучредитель школы. «Давай попробуем. Ты ведь понимаешь, что сначала тебе необходимо пройти стажировку. Пока же ты будешь набираться опыта и работать в команде с одним из кураторов». «Спасибо, я вас не подведу», — довольно отозвалась женщина. Ясмина помнила этот разговор как сейчас. Ирина оправдала ее доверие. Обладая пытливым умом и гибким мышлением, женщина за короткое время успела взять от своего наставника все самое лучшее и отправиться в самостоятельное плавание. К концу года Ирина зарабатывала в три раза больше, чем на начальном этапе, готовясь в паре с одной из учениц к запуску наставничества за 700 тысяч рублей успев стать частью команды ирина сумела реализовать себя в качестве чуткого и внимательного трекера сопровождая учащихся на разработанном кристиной курсе профессия нумеролог школа трансформации реальности ясный взгляд за несколько лет стала одной из наиболее востребованных школ в сфере нумерологии бизнес наставничества коучинга и управления мыслями спроса на услуги естественно увеличивалось и количество персонала к подбору работников Ясмина с Кристиной подходили требовательно и щепетильно. В их команде задерживались исключительно профессионалы своего дела, обладающие ценнейшими человеческими качествами. Чуткостью, гибкостью, умением подстроиться под любого человека. Ирина вполне соответствовала всем ранее указанным качествам. Поэтому случившееся дальше повергло соучредителей в ступор. Неделю назад был набран очередной курс на обучение по программе «Профессия нумеролог». Студентов, как обычно, разделили на несколько групп, закрепив за каждой куратора. Учащимся давали допуск к урокам. Трекер, находясь в общем чате, консультировал и отвечал на заданные вопросы. Уже в первую неделю студенты начали делать простейшие расчеты, используя разработанные Кристиной калькуляторы. Отзывы после первых дней обучения были исключительно положительными. Команда трудилась в обычном режиме. Одним из тренеров стала Ирина, казалось, на деле подтвердившая свою преданность и квалификацию. Но буквально через пару недель она, получив аванс за работу, перестала выходить на связь. Несмина отчетливо помнила, как переживала Кристина. Сначала от мысли, что произошло что-то непоправимое, потом, дозвонившись до ученицы с неизвестного номера, от осознания, что ее предали. Как она ходила вдоль и поперек кабинета, нервно перебирала пальцами, бесконечно звеня перстнями. Она пыталась понять, что заставило одну из ее лучших учениц поступить таким образом. Где она не досмотрела? В раскладе Кристины на год красовался десятый аркан, суливший обнуление. Число 14 указывало на проработку кармических отношений с людьми, рожденными в эту дату. Женщина запросила в отделе кадров анкету Ирины Григорианц. В графе дата рождения было указано 14 марта 1982 год. Все становилось на свои места. Кристина знала, что за падением будет взлет. Но тупая боль предательства периодически возвращалась и стучала кровью в виски. Ведь у нее были такие возможности, трясла в воздухе пальцем Кристина. Всегда сдержанная и уравновешенная, она никак не могла принять ситуацию. Знаешь, Приобняв подругу, говорила Ясмина. Некоторые люди не осознают своего масштаба и останавливаются на достигнутом, пройдя лишь часть предначертанного пути. Ты дала ей время, возможность и дружеское плечо. Она сделала свой выбор. Подруги долго разговаривали в этот вечер. Армуды наполнялись чаем, пустели и вновь согревали тело и душу ароматами горной душицы и чебреца. Объявили посадку. Ясмина открыла глаза и наблюдала в иллюминатор за красотами зеленеющей Армении. Неприступные крепости, величественные церкви, бурные реки и густые леса. И все это на фоне древних, строгих, укрытых снегами, словно небесными перинами, гор. Женщина ступила на трап. Отпустив прошлое, Ясмина открыто улыбнулась настоящему. Вдохнула горный, ни с чем не сравнимый воздух и, кокетливо подмигнув будущему, приготовилась к предстоящему обучению в компании близких и созвучных людей, для которых нет границ, преград и барьеров.